признал, что они в одной упряжке. Дорога по-прежнему велась вверх и забила резкими поворотами. Скорость не превышала 20 миль. — Может, мне сесть за руль? — предложил Феннель, наклонившись вперед. — Я справлюсь с этой жестянкой. Кен покачал головой. — Спасибо, я сам. Обратился к Тембо на африканс и тут же получил ответ. — О чем вы говорили? — насторожился Феннель. — Самое трудное место на вершине. Тембо беспокоится, мы можем там застрять.